Глава двенадцатая Внимание! Шатры скинков успешно построены. Именно с этого системного сообщения началось утро моего следующего дня. Оглядевшись по сторонам, обнаружил, что шатры моих новых юнитов расположились рядом с шатрами лизардов, что было очень удобно. «Хм, интересно», – произнес я, когда увидел цену скинков. Юнит стоил три сотни магической энергии что лишь на сотню меньше, чем стоил один крок. «Интересно, они такие же сильные?» — подумал я, тратя драгоценную магическую энергию на скинка. «Ну, надеюсь, это будет не пустая трата». Скинк — пятый уровень. Чешуйчатый — монстр. Умения и навыки. Молниеносные рефлексы — пятый уровень. Маскировка — пятый уровень. Мастер засад — третий уровень. Тихая поступь — пятый уровень. Скрытое перемещение — пятый уровень. Скрытая атака — пятый уровень. Кровопускатель, пятый уровень. Камуфляж, активное умение. Скинг представлял собой человека подобного хамелеона темно-зеленого цвета с большими выпученными круглыми глазами. Повелитель. Скинг опустился на одно колено и склонил голову. «Хм, Интересно, подумал я, глядя на его навыки. Использую камуфляж, приказал Скинку. Слушаюсь, произнес хамелеон и в следующую секунду в буквальном смысле растворился в воздухе став практически невидимым. «Ничего себе! Мне бы такое умение!» «За мной!» — дал команду Скинку, и вместе с ним отправился в сторону кузни. «Держи!» Сделав для нового юнита парочку кинжалов, я отдал их хамелеону. «Использую камуфляж», — приказала я Скинку, и он опять растворился в воздухе, причем вместе с кинжалами. «Хм, интересно!» Убедившись, что потратил энергию не зря, Я отпустил хамелеона и вернулся обратно к сердцу подземелья. Коснувшись кристалла, задумался. «С получением нового ранга у меня появилось очень много новых, интересных построек. Но какие же они все дорогие!» «А да, дай инфу по новым постройкам», — обратился я к искусственному интеллекту. «Лови», — ответила Андромеда. И перед глазами появился небольшой список доступных мне построек с короткими описаниями накопитель магической энергии позволяет хранить излишки магической энергии дипломатический центр позволяет нанимать дипломатов в выбранной фракции алхимическая лаборатория позволяет получить доступ к производству различных алхимических предметов артефактории позволяет получить доступ к производству артефактов обсерватория позволяет получить доступ к глобальной карте мира улучшенные норы кроков позволяет получить доступ к найму улучшенных кроков улучшенные шатры скинков позволяет получить доступ к найму улучшенных скинков гнездо дрейков позволяет получить доступ к найму дрейков хм, интересно насчет трех последних и так все понятно а вот первые пять строений оказались довольно интересными особенно мне понравилась обсерватория но цена я тяжело вздохнул 5000 магической энергии ладно как-нибудь накопим произнес себе и сделал запрос инфосетип показать мне информацию по регенератору магической энергии регенератор магической энергии пятый ранг периодически восстанавливает магическую энергию величина которой зависит от ранга постройки и уровня восстанавливает 5 магической энергии раз в 5 минут хм, интересно получается что регенератор восстанавливает больше сотни энергии в день и окупает себя всего за 10 дней. «Так, а за сколько повышается его уровень?» Я посмотрел подробную информацию и задумчиво сказал. «Пять сотен энергии для второго уровня, значит». «Ладно, может, как-нибудь потом», — тяжело вздохнув, пообещал самому себе. Выйдя из главного здания, открыл интерактивную карту и посмотрел на текущие маркеры с заданиями. «Все же придется идти к городу в осаде», — подумал я. Как вдруг вспомнил о том, что у меня в распоряжении есть парочка идеальных машин для убийства. Хм, подумал я, смотря на маркер с названием «Капитан пиратов Красный череп». В принципе, с несколькими кроками убить этого пирата не должно быть сложной задачей. Вопрос только в том, как мне самому до него доплыть. Кстати, я вновь коснулся кристалла и посмотрел на одну из построек. «Отлично». Норы гигантских мант, которые до определенного момента мне нельзя было построить в подземелье, теперь доступны для строительства. Осталось только найти на них энергию. Я задумался над тем, как получить ее в кратчайшие сроки, и вспомнил, что у меня на складе полно добра, добытого из пещеры, где наемники устроили свою базу. Встав с трона, я покинул главное здание и направился прямиком к хранилищу ресурсов но по дороге встретил одного из героев, которого не видел пару дней. «Повелитель». Шарас Жемчужный, увидев меня, опустился на одно колено и поклонился. «Что с тобой случилось?» — спросил я ящера-героя, который выглядел довольно потрепанным, а на правой руке и боку зияли свежие раны. «Акулы», — спокойно ответил Лизард. «Понятно», — задумчиво ответил я. Я огляделся по сторонам в поисках кого-нибудь из кроков. Мне не хотелось терять ценного героя из-за обыкновенных акул, которые для моих крокодилов-монстров просто добыча, и с которыми они легко могут справиться. Кстати, насчет ценности. «Как охота?» — поинтересовался я. «Хорошо, повелитель», — ответил ящер. Все, что мне удалось добыть, я положил рядом с тотемом Силуны. «Хм, ладно, тогда иди за мной» приказал Шарасу и пошел в сторону Тотемной площади. «О, а вот ты-то мне и нужен», — подумал я, когда увидел Йогана с пленницей. Они сидели рядом с Тотемом Чати в компании шамана и гоблина-призывателя и были заняты приготовлением чего-то очень дурно пахнущего. Запах вокруг стоял просто ужасный. «Чем заняты?» — спросил я, подойдя к ним. «Опять ты пугаешь?» Вздрогнув от неожиданности, недовольно произнес и Йоган. "Все время забываю про тихую поступь». «Что вы такое готовите?» Не обращая внимания на его недовольство, спросил я и кивнул в сторону разложенных на земле засушенных трав, каких-то странных мутных жидкостей и всевозможной глиняной посуды, заполненной порошками, мазями и прочими непонятными субстанциями. «Просто экспериментируем», — спокойно ответил Йоган и улыбнулся. «Твои нелюди оказываются довольно свядущие в приготовлении различных интересных настоев, ядов и припарок. Но я и решил, что будет неплохо поделиться друг с другом опытом». «Хм, неплохая идея». «Хорошо», — произнес я. «Можете продолжать, но прежде обработайте раны моему ныряльщику за жемчугом», — добавил и кивнул наш Араса. «Сделаем», — усмехнулся Йоган. «Слушаюсь, повелитель». Практически одновременно ответили гоблины, которые весь разговор косились на мага, явно будучи недовольными тем, как он со мной разговаривал. Я повернулся к Лизарду. «Твои раны сейчас обработают, после чего можешь отдохнуть пару дней, чтобы они зажили», — сказал Шарасу-жемчужному и собирался было отправиться к тотему Силуны. Но герой меня остановил. «Повелитель, со мной все в порядке», — снова склонив колено, ответил Лизард раны пустяковые. Ничего себе пустяковые, да у него на правой руке кость виднеется. «Это приказ», — холодно произнес я. «В следующий раз, когда снова пойдешь на промысел, приставлю к тебе одного крока для охраны». «Слушаюсь», — ответил ящер. По его тону и выражению морды я понял, что он остался недовольным. «Хм, странно. Интересно, это как-то связано с кроками?» Я озвучил свои мысли вслух. Нет, повелитель, ответил Шарас жемчужный. В чем тогда проблема? Повелитель, я подвел вас. Лизард опустился на оба колена и, склонившись, коснулся лбом земли. Тяжело вздохнув, я закатил глаза. Все нормально, произнес спокойно, и, подойдя к герою, коснулся его плеча. Залечи раны и вновь отправляйся на охоту, сказал я Лизарду. Выполняй, добавил? И больше, не обращая внимания на ящера, отправился к тотему Силуны. Надеюсь, он меня правильно поймет. «А он неплох, произнес я про себя, когда нашел рядом с тотемом богини приливов несколько крупных жемчужин и пару мешочков с красивыми кораллами ярко-красного цвета. Я посмотрел на тотем и произнес. Богини Селуна, прими от меня в дар эти сокровища морских глубин. И рядом с тотемом вспыхнул яркий голубой огонь. Эх, тяжело вздохнул я, ибо отдавать такие сокровища немного жалко, но в то же время уверен, что сделал это не напрасно. Если богиня дальше будет одаривать меня своими благами, вроде артефактов или умений, то это полностью окупает мои затраты. Благо с энергией сейчас таких проблем, какие у меня были вначале, не было. Я закинул в огонь и жемчуг, и кораллы, после чего запросил информацию по тотему. «Божественная энергия, 27 из 100». «Неплохо», — произнес я, и огляделся по сторонам. Ни одного крока вокруг видно не было. Сделав зарубку в памяти, дать Шухе приказ, чтобы квартирмейстер подкараулил для меня парочку крокодилов, как только они вернутся с охоты, я пошел в сторону склада. Нужно делать что-то с добром, которое вывез с пещеры наемников, и осталось только понять, что именно. Дело в том, что среди богатств, которые награбили люди Рида, было много различного хлама, сделанного из драгоценных металлов. Кубки, подсвечники, вилки, ложки и прочая посуда из серебра или вовсе золота. Я понятия не имел, как инфосеть конвертирует это добро в магическую энергию. «Ну давай попробуем так». Выбрал из кучи награбленного золотой кубок и попытался обменять его на энергию. «Да уж». Скептически произнес я, когда сердце подземелья оценило мой дар в каких-то 10 единиц магической энергии. Да в любом городе этот кубок на пару телег дерева спокойно поменяю, подумал я, и бросил кубок обратно в кучу хлама. В городе обменяю. Проблема в том, что неподалеку только один город, и тот в осаде. Видимо, все же придется решать сначала эту проблему, а оператами заняться в другое время. Благо и юниты у меня как раз под это задание появились. Как тут все серьезно! произнес я, наблюдая за городом, который действительно находился в осадном положении, окруженный по всем канонам средневековой войны. Палатки, осадные орудия и лестницы, воины, снующие туда-сюда. В общем, все как полагается. За мной, скомандовал я скинком, Вместе с ними быстро миновал открытое пространство и затаился за ближайшим шатром, в котором осаждающие хранили какие-то бочки, вероятно, с продовольствием. Осмотревшись по сторонам, понял, что мы до сих пор остались незамеченными. Выглянул из-за укрытия и увидел приближающийся в нашу сторону отряд воинов, которые, видимо, несли караул. Так как прятаться особо было негде, а в отличие от скинков, я не обладал навыком камуфляжа, То мной было принято решение устранить воинов. Признаться честно, даже и представить не мог, насколько гладко все пройдет. Получено 1150 эксп. Получено 1200 эксп. Получено 900 эксп. Хамелеоны оказались мастерами своего дела. И бедолаги даже пикнуть не успели, как их глотки были перерезаны, а трупы нашли свой покой среди бочек. Ну, если так пойдет и дальше... То это задание может оказаться довольно легким, подумал я, как вдруг до моего слуха донесся громкий лай. Хм, а вот о собаках как-то не подумал.